Гил внимательно осматривал окружающие его со всех сторон металлические плиты. Скрытый за стенами механизм тикал и постановал. Справа от Гила теснился на том же золотом квадрате Мигель. Его глаза округлились от страха, а губы шептали слова молитвы. Гил не обращал на коротышку внимания, уверенный, что никакие боги их здесь не защитят. Спасаться придется самим. Однако он хотел не только выбраться из гробницы. Его глаза то и дело косились на сокровища возле ног золотого идола. Гил подсчитал, что между ним и статуей вождя инков лежит пятнадцать рядов пластин. Столько же рядов осталось позади охранников — Слишком большой отрезок для прыжка. Гил угрюмо разглядывал западню, чувствуя, что способ пересечь комнату все-таки есть. Рисунок из пластин совсем не походил на шахматную доску, а представлял собой сложное чередование золотых и серебряных квадратов, чем-то напоминая геометрические узоры с гобеленов и одежды инков. Какая-то закономерность, ключ к безопасному маршруту, явно существовала. Но какая? На соседней золотой плите лежало в луже крови безжизненное тело Хуана. После того, как он переполз с серебряной пластины, задействовавшей ловушку, никаких неожиданностей больше не происходило. «Может, в этом и есть ответ?» что если серебряные квадраты сулят опасность, а золотые — нет. Проверить можно лишь одним способом. Сдернув с плеча короткоствольную винтовку, Гил ткнул ею Мигеля в ребра и приказал «Иди». Тот перевел взгляд со ствола на лицо напарника. «Что?» «Прыгай вон на тот золотой квадрат». Гил кивнул на пластину, лежащую за соседней с ней серебряной. Путь вел к золотому идолу. Если уж выпало рисковать жизнью, Гилу хотелось получить что-то за свои усилия. Мигель все еще не двигался с места. На его лице отражались недоверие и ужас. Гил крепче прижал дуло винтовки к груди Мигеля. «Вперед!» «Или умри прямо здесь!» Тот нерешительно отступил на шаг назад, не покидая своего квадрата. «Пожалуйста, не заставляй меня!» «Делай, как я сказал, или я проверю плиты твоим трупом!» Мигель задрожал. Его взгляд заметался от винтовки к телу Хуана. Наконец, плечи несчастного обмякли. Развернувшись лицом к проклятому узору, Мигель перекрестился и прыгнул. Его ноги так ослабели от страха, что едва справились с небольшим расстоянием. Неловко приземлившись на золотую пластину, коротышка упал на ладони и колени. Гилл заметил, как он зажмурился от страха и замер на месте, ожидая беды. Однако ничего не произошло. Мигель медленно открыл глаза, с трудом поднялся на ноги и с робкой улыбкой повернулся к Гиллу. Тут подбодрил коротышку, с радостью сознавая, что нашел верный способ. «На золотые можно наступать. Не сходи с них, и мы легко доберемся до места, а потом выйдем отсюда». Тем не менее, сам Гил рисковать не спешил. Он помахал винтовкой. «Давай на следующую, а я за тобой». Мигель кивнул. Следующая золотая пластина примыкала к той, которую он сейчас занимал. Ему пришлось лишь сделать небольшой шаг. Мигель не торопился. Снова ничего не произошло. Древний механизм за потолком и стенами лишь продолжал поскрипывать. Мигель двинулся к очередной золотой плите, на этот раз перепрыгнув через серебряную. Все прошло удачно. Направившись следом за приятелем, Гил заметил, что тот немного расслабился, хотя и продолжает шевелить губами, беззвучно повторяя молитву. Двое медленно пересекали зал. Пластина за пластиной. Ряд за рядом они приближались к золотому идолу. Наконец осквернители гробниц добрались до последнего, отделяющего их от сокровищ ряда. Там лежали только серебряные плиты. Единственной золотой была та, на которой размещался идол и богатство». Мигель повернулся к Гилу. Тот пристально разглядывал вождя инков. Резко выделявшиеся на фоне темного гранита золотые глаза статуи, казалось, насмешливо смотрели на человека. Это неприятно задело Гила. Неужели его планы может нарушить жалкая горстка идолопоклонников, особенно тогда, когда он так близок к цели? Охранник догнал Мигеля снова оказавшись с ним на одной пластине. Оба они осмеливались пересечь тот серебряный ручей, за которым их ждало богатство. Но это совсем не означало, что Гилл не может стащить что-нибудь из-под ног статуи. Ухватив винтовку за приклад, Гил протянул ее через серебряные плиты к идолу. Кончик винтовки едва доставал до груды драгоценностей. Затаив дыхание, Гил попытался тронуть их своим орудием. «Что, если здесь снова скрывается ловушка?» Чуткие уши Гила уловили в мерном ритме едва заметную перемену. Он сжался. Однако ничего не случилось. Гил пробормотал ругательство. Винтовка в его протянутой руке заплясала он начинал терять выдержку. Гилл глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и сосредоточился на своей задаче, отказываясь сдаваться. Не обращая внимания на то, что плечо заныло от напряжения, он лишь покрепче стиснул зубы. В конце концов, его усилия не пропали даром. Гилл выудил из груды сокровищ два кубка, золотой и серебряный, украшенные змейкой из изумрудов и рубинов. Но больше всего Гила привлекли их крупные изогнутые ручки. Просунув в одну из них дуло винтовки, он поднял кубок над остальными вещами и задрал дуло вверх. Серебряный кубок скользнул по стволу к деревянному прикладу. Гилл притянул винтовку к себе и выпрямился. Стряхнув с нее драгоценную добычу, он передал ее Мигелю. «За твою храбрость, Ми-Амиго!» Тот схватил кубок трясущимися пальцами. «В этом единственном предмете заключалось богатство, способное обеспечить всю семью коротышки до конца дней». Мигель прошептал благодарственную молитву. Гил недовольно отвернулся так как считал, что товарищ должен благодарить не Бога, а его. Он встал на колени и потянулся за золотым кубком. Вскоре драгоценность перешла к нему в руки. Это была его награда. Гил знал одного скупщика краденого антиквариата, который охотно заплатил бы за любой сохранившийся артефакт инков втрое больше стоимости самого золота. Сунув кубок за пазуху, Гил повернулся к статуе спиной и задумался над тем, что делать дальше. Охранник похлопал по спрятанной в кармане жилета гранате. До тех пор, пока не прибудет команда, способная нейтрализовать ловушку, оставшиеся сокровища нуждались в защите. Как только проклятый механизм выведут из строя, Гилл со своими людьми сможет спокойно забрать богатство. Существует лишь одна помеха на пути к его замыслу — групка крепко спящих в палатках американцев. Гилл сжал в руке винтовку. «Они не должны дожить до рассвета». Гильермо махнул Мигелю в сторону выхода. Того не надо было уговаривать. Он и сам торопился унести свое маленькое сокровище. Мигель перескочил на соседний золотой квадрат. Взвизгнули шестеренки. Плита вместе с Мигелем взметнулась к потолку, подпертая толстым стволом дерева. Соответствующая серебряная пластина наверху скользнула в сторону, и из отверстия посыпались серебряные шипы. Видя неминуемую гибель, Мигель попытался скатиться с плиты на пол — однако не успел. Шипы пронзили ноги охранника от колен до ступней, раздирая мышцы до самых костей. Мигель завизжал от боли. Когда он попробовал освободиться от острых шипов, его кости затрещали, словно сухие ветки. Вскоре золотая пластина плавно опустилась на прежнее место. Запачканная кровью, она оказалась пустой. Гил поднял голову. Удерживаемый острыми шипами за ноги, Мигель висел под потолком. Из его изувеченных ног лилась кровь. Несчастный бился, пытаясь освободиться. Наконец ему это удалось, и он рухнул на металлический пол с высоты второго этажа. Снова раздался жуткий треск костей. Когда Мигель падал... Гиль отвернулся. Затем посмотрел на лежащего приятеля. У того уцелела только правая рука. Мигель пытался опереться на нее, но боль оказалась нестерпимой, и он снова распластался на полу. Слишком измученный и ошеломленный всем случившимся, чтобы кричать, раненый лишь тихо постановал, с мольбой глядя на Гила. Но тот не мог его спасти. Скидывая винтовку, Гил прошептал: "Прости". Он послал пулю прямо мигелю в лоб. Выстрел прогремел в закрытом помещении с оглушительной силой. Стоны раненого прекратились. Из дырочки в лбу тонкой струйкой потекла кровь. Гил еще раз осмотрел половицы. Мигеля погубила золотая. Почему они перестали быть безопасными? Неужели Гил ошибся? Или изменились правила игры? Ему вспомнилось, что когда он копался в груди сокровищ, ритм механизма нарушился. Что-то произошло. Гил напряженно всмотрелся в квадраты пола. Мигель приземлился на серебряный без всяких последствий. А вдруг безобидными теперь стали серебряные пластины? Золотые вели к идолу, а серебряные — к выходу. Неужели все так просто? Подопытных кроликов не осталось, и свою теорию Гилу предстояло проверить самому. Он осторожно протянул винтовку и постучал прикладом последующей серебряной пластине. Ничего не случилось. Но доказывает ли это что-нибудь? Что если для приведения ловушки в действие требуется вес всего тела? Гил медленно опустил ногу на квадрат. Задерживая дыхание, перенес на нее вес тела, готовый отпрянуть назад при первом движении плиты или перемене в рокоте механизма. Теперь он стоял одной ногой на новой серебряной плите, а второй на золотой. По-прежнему ничего не происходило. Сжавшись от страха, Гил подтянул ногу к серебряному квадрату и замер. Все в порядке. С облегчением выдыхая, он вытер пот, заливавший глаза. По его щекам бежали слезы. Гил не помнил, когда они потекли. Он стоял на серебряной пластине, и теперь ему надо было перескочить через золотую. Не успев передумать, он с винтовкой в руке прыгнул и грузно приземлился на серебряную плиту. И опять с ним ничего не случилось. Ухмыляясь, он выпрямился и оглянулся на статую. «Ну что, съел?» Повернувшись к выходу, Гил увеличил скорость передвижения. Именно это и спасло его. В то время как он перепрыгивал с одной серебряной пластины на другую, первая начала опрокидываться. Он больно ударился об пол. Сверху из маленьких отверстий в потолке брызнула какая-то жидкость, и водопадом обрушилась в только что приготовленную яму. Гил перекатился в сторону». Капелька влаги попала ему на щеку, которую стала жечь как от огня. Гил отпрянул в сторону. Кислота. Он дотронулся до обожженной щеки. Из вздувшегося пузыря уже сочилась сукровица. При мысли, что он мог угодить в яму, а затем под доще с кислоты, Гил поежился. Его смерть оказалась бы долгой и мучительной. Разъедающий поток иссяк, и яма снова скрылась под серебряной пластиной. Смерть подошла слишком близко. Дрожа всем телом, он встал на ноги и посмотрел на предательскую серебряную плиту. «Серебряная!» «Значит, он рассчитал все неправильно» и сумел проделать такой длинный путь лишь по чистой случайности. С ужасом осознав это, Гил направил взгляд к выходу. До избавления оставалось три ряда, приблизительно три метра. Он уже понимал, что не может больше доверять ни одной из пластин. Надо попробовать допрыгнуть. Гил посмотрел на винтовку. Слишком тяжелый груз. Тогда он бросил винтовку на пол вместе с висевшим на груди патронташем. Вытащив тяжелый золотой кубок, Гил задумчиво взглянул на него и вернул обратно за пазуху, подумав, что скорее умрет, чем расстанется с сокровищем. Вместо этого он скинул ботинки, тем более, чтобы босому легче удержаться на гладкой серебряной поверхности. Приготовившись, Он попятился к дальнему краю половицы, чтобы обеспечить себе как можно больше места для разбега, но сумел сделать лишь пару шажков. Потом собрался силами, закрыл глаза и впервые за несколько десятков лет попросил у Бога удачи и сил. «Сейчас или никогда?» — пробормотал Гилд. Он слегка пригнулся, быстро сделал два шага и со всей силой оттолкнулся ногами. Пролетев через ряды пластин, Гил приземлился на левый бок. В плече хрустнуло, когда, прокатившись по короткому коридорчику, он врезался в поваленную каменную дверь. Морщись, Гил поднялся на ноги, не обращая внимания на резкую боль в шее. «Получилось!» Ощупав плечо, он догадался, что, скорее всего, сломал ключицу. Невелика беда. Когда-то давно он получил три пули в грудь. По сравнению с ними последняя травма показалась ему царапиной. Гил извлек драгоценный кубок. После падения один из краев слегка погнулся, однако в остальном сокровище не пострадало. Вступив одной ногой на смертоносную металлическую дорожку, Гил набрался храбрости и плюнул в сторону вождя инков, золотого идола, ярко сиявшего на фоне темного гранита. — Я вернусь, еще вздрючу тебя! — пригрозил он, развернулся и побежал прочь.